андрогина или экзультанта как раз и являются такими заменами, скорее ассоциативными, нежели описательными. Слово металл обычно, хотя не всегда, означает вещество подобное тому, что подразумевают под этим названием мои современники, встречающиеся в рукописи наименования видов животных, возникших в результате биогенетических манипуляций либо скрещивания с инопланетными породами. Я заменил названиями подобных им вымерших существ. Впрочем, Севеrian порой и сам признает, что некоторые вымершие виды впоследствии были восстановлены. Природа ездовых и тягловых животных из оригинального текста зачастую не ясна. Я избегаю называть их конями либо лошадьми, поскольку это не вполне верно. Дистрией книги Нового Солнца несомненно резвее и выносливее известных нам животных. Скорость развиваемая теми, что используется в военных целях, очевидно вполне позволяет совершать кавалерийские атаки на противника, имеющего вооружение высоких энергий. В некоторых местах для передачи надписей либо высказываний на языке, который севериан полагает мертвым, использована латынь, о природе древнего языка оригинала судить не берусь. В заключение Выражаю искреннюю благодарность тем, кто предшествовал мне в изучении этого постисторического мира, особенно коллекционерам, слишком многочисленным, чтобы назвать их поименно, позволившим мне осмотреть артефакты, сохранившиеся на протяжении многих столетий будущего, а также тем, кто любезно предоставил мне возможность посещения и фотосъемки немногих дошедших до нас построек той эпохи социальные отношения в содружестве. Одной из самых сложных проблем, встающих перед переводчиком, является точная передача материй, касающихся кастовой принадлежности и общественного положения в терминах, доступных для понимания в обществе его собственном. В случае книги Нового солнца задача за отсутствием вспомогательных материалов становится вдвое сложнее, и далее вашему вниманию Предлагаются не более чем наброски ее решения в самых общих чертах. Насколько можно судить по оригинальным рукописям, общество содружества, по-видимому, состоит из семи основных социальных групп. Из них, по крайней мере, одна представляется полностью замкнутой. Так называемым экзольтантом член общества должен родиться, и рожденный таковым остается экзольтантом до конца дней вполне возможно, внутри данного класса также имеется определенная иерархия, однако рукописи на что-либо подобное не указывают. Принадлежащих к нему женщин называют садлена, мужчин же титулуют по-разному. Именно этот класс управляет повседневной жизнью вне города, моей волей названного нессом. Наследственный характер сей власти глубоко противоречит духу содружества и в достаточной мере объясняет очевидную напряженность в отношениях между экзольтантами и автаркией. Однако, отыскание лучшего способа организации управления на местах в сложившемся положении представляется делом весьма затруднительным. Демократия неизбежно выродится во всеобщую свару, а создание бюрократической структуры из лиц, назначаемых сверху, невозможно без достаточного количества образованных, но относительно небогатых чиновников для заполнения должностей. Во всяком случае, мудрость автоархов несомненно включает в себя и принцип, согласно коему, безоговорочная лояльность к правящим классам есть опаснейшая из болезней поражающих государство. К экзольтантам вне всяких сомнений принадлежат упоминающиеся в оригинальных рукописях Теклатея и Водал. Во многом подобными экзультантам, хотя и в более мелком масштабе выглядят так называемые армигеры. Название данного сословия указывает на класс воинов. Однако, по всему судя, монопольным правом на высшие армейские должности армигеры отнюдь не обладают. Таким образом, их положение уместнее всего уподобить положению самураев на службе у феодальной Японии к сословию армигеров относятся ломер, некарета, рашо и валерия. Оптиматов, по-видимому, следует полагать более или менее состоятельными негацантами. Данный класс представлен в оригинальных рукописях скуднее прочих шести, хотя к нему, судя по ряду намёков, изначально принадлежала доркус. Подавляющее большинство населения, как и во всяком обществе, относится к простонародию. Как правило, довольные собственной участью, невежественные, поскольку забота об их образовании государству непосредством простолюдины недовольны надменностью экзельтантов и благоговеют перед автотархом, каковой в конечном счете являет собою ни иное, как их же собственный апофеоз. Простонародию принадлежат и Алента Хилдегрин, и все до единого жители Сальта, не говоря уж о множестве не с тем числа иных персонажей оригинальных рукописей, окружают автарха, явно не доверяющего экзельтантам и несомненно имеющего на то немало веских причин, служители трона, его распорядители и советники, как в военных, так и в гражданских вопросах. Происходят они, по-видимому, из простонародья, и что весьма примечательно, высоко ценят полученное образование. Для сравнения вспомните пренебрежение, с скоим отвергало образование текла. К тому же классу можно отнести и самого Севериана, и прочих обитателей Цитадели, за исключением Ультана. Представители духовного сословия почти столь же загадочны, как и божество, коему они служат, предстающие перед нами в виде божества, по сути дела солярного, однако отнюдь не Аполлонического. Присущий миротворцу коготь наводит на мысль об очевидной связи с орлом Зевса и солнцем. Но это выглядит чрезмерно банальным. Подобно римско-католическому духовенству наших дней, они принадлежат к разным орденам, но в отличие от он их, никакой объединяющей власти по-видимому не подчинены. Порой Вопреки их очевидной приверженности к монотеизму, в их верованиях и обрядах проскальзывают черты индуизма. Пелерины, коим в рукописи отведена роль гораздо более значительная, чем любой иной религиозной общине, бесспорно представляют собой сестринскую общину жриц, сопровождаемых, без чего подобной кочевой группе в данном месте в данное время просто не обойтись, вооруженной прислугой из числа мужчин. И наконец, какогены, некоторым образом постигаемым нами разве что интуитивно, представляют собой тот чужеродный элемент, что в силу самой своей чужеродности знаком нам лучше всего, поскольку существует почти в любом известном нам обществе. Их общее название, по всей видимости, указывает на то, что простолюдинам они внушают страх или, как минимум, неприязнь. Присутствие кокагенов на празднестве у Автарха, вероятно, свидетельствует о том, что они, хотя, может, статься под давлением обстоятельств, приняты при дворе. Современники Севериана, по-видимому, полагают их однородной группой, однако на деле состав ее, скорее всего, весьма и весьма разнообразен. В рукописях данный элемент общества представлен образами кумиянки и отца и Нира форма почтительного обращения, переведённая мною как сиер, по-видимому, должна применяться лишь к высшим классам, но широко и не к месту используется в низших слоях общества. Обращение хозяин, как и положено, указывает на дому владельца. Монетная система, система мер и единицы измерения времени Более менее точно определить стоимость монет, упомянутых в оригинале книги Нового солнца, превыше моих возможностей. За неимением точных данных, я решил именовать Хризасом любую золотую монету с отчеканенным наоной профилем одного из авторов. Несомненно, в той или иной мере, отличаясь друг от друга и весом, и частотой пробы, ценность они имеют приблизительно одинаковую. Еще более разнообразные серебряные монеты описываемого периода свалены мной в одну кучу под названием Азиме. Крупные латунные монеты, судя по рукописям, основное средство взаиморасчетов среди простого народа, я назвал арихальками. Любой из мириадов мелких латунных, бронзовых и медных кругляшей, выпускаемых не высшей центральной властью, а местными архонтами по мере надобности, и предназначенных только для обращения в пределах провинции у меня называется айс. За один айс можно купить яйцо, за орехалк нанять на день чернорабочего, за азиме приобрести превосходно пошитое пальто или плащ, в каком не стыдно показаться на людях оптимату. За хризас же доброго скакуна. Необходимо помнить, что меры длины либо расстояния, строго говоря, друг с другом несоизмеримы. Лига в данной книге означает дистанцию протяженностью около трех миль, и именно в лигах надлежит исчислять расстояние между городами и внутри крупных городов наподобие Несса. 5 равна расстоянию между кончиками разведенных в стороны большого и указательного пальцев, то есть примерно 8 дюймов. Чейн Это длина мерной цепи из 100 звеньев. Длина каждого извенья из в кои равна пяди, следовательно, chain равен приблизительно 70 футам. L это традиционная длина стандартной армейской стрелы, равная пяти пядям или примерно 40 дюймам. Шаг, как сие слово использовано в тексте, означает один шаг или примерно 2,5 фута. Шаг маховый равен длине двух шагов. Самой распространённой единицей измерения длины, расстоянию от локтя до кончика самого длинного пальца взрослого мужчины, равному примерно 18 дюймам, я присвоил название кубит. Обратите внимание, в работе над переводом, пытаясь воспроизвести латиницей оригинальные термины, я предпочитал использовать современные термины, понятные каждому из читателей. Слова, указывающие на продолжительность времени, встречаются в данных рукописях куда реже порой интуиция подсказывает что восприятие времени и лично автором и прочими членами общества к коему он принадлежит изрядно притуплено общением с носителями разума подвергшимися воздействию либо преодолевших воздействие эйнштейнова временного парадокса хилиада и выше и далее означает период длиной в тысячу лет эпохой называется интервал от полного исчерпания естественных запасов одного минерала или иного природного ресурса, например, серы, до полного исчерпания следующего. Под месяцем в описываемые времена имеется в виду лунный, продолжительностью в 28 дней. Таким образом, неделя равна нашей неделе, четверти лунного месяца или семи дням. Стража период от смены до смены стоящего на часах караульного. Одна десятая ночи, либо примерно час с четвертью. Джин Вулф